Притворяется непонимающая Аленка. «Споем, что ли, дуэтом, а?» Вяло говорит Егор и вздыхает. Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затянула, И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается. Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. Егор уже не просит дуета. Он встает, нечесанный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полушубок. «Далеко ли собрался?» — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать. «Пошли!» — грубо говорит Егор, и косолапо перешагивает порог. Лицо его бледнеет, ноздри разымаются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладится, и пойдет потом к любимому своему месту, к перевернутой дырявой плоскодонке у самой воды в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так, как пел гостям. Им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос. Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке, он стелит здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит между ног бутылку. А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов, а ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокойный, тепел — Но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая, рот его полон сладкой слюны. «Ну!» — говорит он, — вертит шеи, покашливает и предупреждает шепотом, «Только в Тору давай, смотри мне!» Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором «Вдоль по морю, морю синему!» Аленка зажмуривается мучительно, сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно, и точно дух в дух плывет лебедь с лебедушкой. Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже, где уж там. Чувствует она только, как мягко, благодарно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос. Ах, что за сладость, песня, что за мука! А Егор то обмикая, то напрягаясь, то подпускаясь с теплоты, то, наоборот, металлически звучно все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет пятые. «Плывет лебедь, не всколошится, желтым мелким песком не взворохнется». Ах, да что же это! И как больно, как знакомо все это! Будто уж и знала она всю ту свою жизнь заранее, Будто уж и жила когда-то давным-давно, И пела вот так же, и дивный голос Егора слушала. Откуля взялся сизой орел, Стонет и плачет Егор, С глубокой мукой отдается пению, Преклонив ухо, приотвернувшись от Аленки, И дрожит его кадык и скорбны губы. Ах, этот сизой орел, Зачем, зачем кинулся он на лебеде белого? Зачем поникла трава, подернулась все тьмою, зачем попадали звезды? Скорее бы конец этим слезам, этому голосу, скорее бы конец песни, и они поют, чувствую одно только: что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми. И не надо уж им живой воды не воскреснуть им после такого счастья и такой муки, а когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые,